Глава семнадцатая. Вольный охотник? Кто ты? Развернувшись, я нацелил оба артефактных кинжала у грудь незнакомцу. Откуда меня знаешь? Внезапно перед глазами вспыхнул текст. Обнаружен носитель артефакта класса «Неизвестно». Зафиксирована смертельная угроза жизни носителя. Зафиксирована угроза поглощения. Активирован протокол выживания. «Задействовать боевой режим?» «Да». «Нет». Нажал «нет», я смахнул сообщение от Приора и уставился на незнакомца. «Джон, возьми под контроль Искин, иначе я буду вынужден временно заблокировать его», улыбнувшись, произнес неожиданный собеседник. Был он высок, на голову выше меня, крепкого телосложения, что легко угадывалось под синим костюмом-тройкой. Широкое волевое лицо, квадратный гладко выбритый подбородок, серые пронзительные глаза и короткий ежик черных волос. Разумно располагал к себе с первого взгляда. Таким людям, а людям ли, хочется доверять. Потому как если такие способны предать, то верить нельзя никому. Заблокировано ментальное воздействие неизвестного ранга. Ты смотри отразил улыбка на лице незнакомца стала еще шире почти развился до ранга мастера молодец кто ты такой спросил я убирая костяные клинки у ножны впрочем можно было и не спрашивать передо мной стоял бог этого мира да ты верно обозначил мой титул мой внезапный собеседник перестал улыбаться дьявол да он похоже читает мои мысли Я считаюсь богом этой умирающей планеты. И мы с тобой, хотя ты можешь мне не верить, давно знакомы. Почти с самого твоего рождения. Не думаешь же, что твоя уникальная способность открывать порталы между мирами — это дар Творца? «Как мне обращаться к тебе?» — спросил я, понимая, что нахожусь в полной власти хозяина Волда. «Тебе не нужно знать мое имя». Да и наша встреча. Скоро ты забудешь о ней. Единственное, что ты вспомнишь о нужный момент, это мою просьбу. Передай хозяйке ганты, что черный согласен на полное слияние. А сейчас позволь мне прочитать твою память и стереть воспоминания о последних минутах. Бог одним стремительным движением очутился рядом и положил мне на голову ладонь. Теплая волна чужой силы скользнула от макушки вниз до самых пяток, затем в глазах резко помутнела, и я потерял сознание. Очнулся, лежа посреди леса, в небольшой ложбинке, поросшей мхом. Сквозь листву деревьев пробивались редкие солнечные лучи, они-то и привели меня в чувство. А еще где-то поблизости присутствовал кто-то грозный, негромко порыкивающий. Отогнав все посторонние мысли, я начал готовиться к бою. Не поднимаясь с земли, начертил руну огненного диска. завершил ее, оставил конструкт в правой руке, не напитывая его силой. Сразу же приступил к начертанию второй руны — огненного щита. Лишь закончив об плетения, сосредоточился на издаваемых поблизости звуках. Чавканье, сопровождаемое глухим рыком, шорох. Похоже, кто-то совсем близко пожирал свою добычу. Определив, с какой стороны доносятся звуки, я рывком поднялся со своего природного ложа и глаза в глаза столкнулся с тварью, находившейся в десятке метров от меня. Зверюга была черной, как ночь, и от ее физически несло лютой яростью. Немедленно секунды я тут же запитал диск и ударил. Бесполезно. Мое заклинание разбилось в нескольких сантиметрах от морды твари, натолкнувшись на магическую защиту. По наитию, создав, естественный портал переместился к левому боку тварей и рванул кинжал из ножен, нанес зверю удар под лопатку, выпуская наружу скрытое в оружие заклинание. Рассечение сработало как надо, буквально перерубив противника надвое. Все же мощное плетение великого ранга. Отскочив от поверженного рога, я осмотрелся. Только сейчас смог рассмотреть тушу еще одного зверя, лежавшую в нескольких метрах от места сражения. Так вот, что не дало черной твари сожрать меня. Другая добыча, в которой было в разы больше мяса. Надо выбираться к людям в цивилизацию. Иначе меня сожрут местные звери. Пробормотал я, убирая разряженный клинок в ножны. Черт, да я, похоже, убил императорского зверя. А рядом валяется второе, размерами не уступающий черному. Впрочем, даже мне видно, что этот зверь гораздо слабее моего противника. Королевский ранг не выше. Так, необходимо извлечь из обеих тварей кристаллы, а затем уходить отсюда. Уже удаляясь от места боя, я наконец осознал, что... То не помню, как вообще очутился в полукилометре от озера с противоположной стороны от охранной черты. Неужели Рис? А точно, я же открывал портал в другой мир, который оказался Волдом. Но почему я не помню, как вернулся сюда? Проклятье. Переход, трасса, ругань водителя, роща. Какой-то разговор, словно подслушанный издали. Ничего не понятно. Оценив свой внутренний резерв, резко остановился. Сосредоточие пространство заполнено под завязку. Значит, я очень долго лежал на ложе из мха, или же мне кто-то помог вернуться с Волда. Дьявол, что-то мне все это не нравится. Лучше убраться отсюда подальше. Сформировав средний портал, я внимательно изучил место, куда мне предлагалось выйти, и улыбнулся. Наконец-то повезло. Пробой открылся на возвышенности, с которой открывался вид на небольшой городок. Высокая крепостная стена, узкие извилистые улочки, одноэтажные дома с красными крышами. И редкие вкрапления строений повыше. Нет, не городок, скорее крупное село. Интересно, а крепостная стена от кого? От магических зверей? По словам Ануры, войны между дважды рожденными бывают крайне редко и проходят вдали от населенных пунктов. Слишком сложно выжить слабому одаренному, когда вблизи срабатывает массовое плетение величайшего ранга. На всякий случай, создав средний огненный щит, я шагнул на противоположную сторону портала и сразу же ощутил разницу. Возле озера стояла мертвая тишина, если не считать возни черной твари. Здесь же слышался щебет птиц, блеяние баранов и прочие звуки, присущие природе вблизи человеческого поселения. На дорогу, обычную проселочную, я выбрался через десять минут и сразу же встретил местного идущего в направлении села. Он восседал на крупном сером коне, явно непростом, да и сам выглядел весьма представительно. Одет в однотонный светло-коричневый костюм для верховой езды, на голове черная шляпа с красным пером. Ему бы еще шпагу или рапиру, и получился бы персонаж из одного исторического фильма, виденного мною в детстве в приюте. Но оружия, по крайней мере, видимого у аборигена не было. «Вольный охотник», — удивился человек, увидев меня, — «каким ветром тебя занесло сюда, в нашу иллу? Здесь не на кого охотиться». «Видимо, ты ослеп». Пришлось показать местному правую кисть, на которой было надето кольцо ученика. Следовало подкрепить свой высокий статус, поэтому я добавил с пафосом. «Протри глаза, червь, ты разговариваешь с младшим учеником дважды рожденного яра «Прости меня, ученик бессмертного!» – произнес абориген с явной насмешкой. «Не распознал твоего величия, уж больно запылился ты в дороге!» Это было явно продемонстрированное неуважение как ко мне, так и к моему якобы учителю. И, судя по всему, собеседник не ожидал от меня хоть какого-то негативного действия. «А зря!» Огненная плеть, сформированная из символа, стиганула по крупу серого коня, с легкостью разрубая кожу и плоть. Животное испуганно заржало, встало на дыбы и рвануло с места с такой скоростью, что всадник не удержался и сорвался вниз, хорошенько приложившись спиной о дорогу. — Что ты творишь, сумасшедший? — выдавил из себя абориген от боли, выгнувшись долгой. «Да я младший советник старшего ученика Арахна. Мой покровитель тебя с землей смешает». «Интересно». Я присел рядом с идиотом, задирающим незнакомцев. «И кто же ему расскажет о нашей с тобой встрече?» «Не убивай». Да придурка, похоже, дошло, в какой ситуации он очутился. Мне же было глубоко плевать на всех в этом мире. Кто станет на моем пути к освобождению сестры, тот сам себе злобный карлик. И да, из-за древних ежедневно гибнут тысячи гантейцев и ваулдян. Так почему я должен проявлять сострадание? Да кому ты нужен, врод? Через четверть часа я уже подходил к селению. И нет, мне не пришлось убивать младшего советника. Зачем оставлять за собой такие следы, когда можно использовать более надежный способ? Ограничился тем, что подчинил его незащищенный разум средней руной разума, а затем заставил забыть о нашей встрече. Теперь у советника появилась интересная история, как на него в пути на зверь, убивший скакуна, бравому аборигену, одаренному уранге младшего ученика, Пришлось собственноручно отбиваться от магической твари. По моим расчетам, так удачно встретившийся мне разумный придет в город следом за мной минут через десять. «Стоять! Кто таков?» — раздался грубый голос надратной башенки. Стоило мне приблизиться к открытым воротам селения. «Вольный охотник», — коротко бросил я, останавливаясь. «Что занесло тебя в наши края, Вольный?» Интонации голоса с раздраженных сменились на удивленные. Сам стражник, невритый и изрядно оброшенный мужик, выглянул из широкой бойницы. «Здесь года два не появлялись сильные звери!» «А кто сказал, что я пришел охотиться?» «Ваше селение хорошо подходит, чтобы отдохнуть!» — За проход один ничтожный камень души зверя или наполнение малого накопителя, — сообщил страж, пропадая из бойницы. Где-то за стеной звонко застучали по камню металлические набойки, а вскоре в воротах появился и сам местный таможенник, коренастый мужик, облаченный в простенькую, но явно артефактную броню. — Ну так что, платить будешь? — Я, пожалуй, пройду без оплаты произнес я, показывая кольцо младшего ученика Агнияра. По закону с учеников дважды рожденных запрещалось взымать какие-либо пошлины. Да и в харчевнях и гостиницах можно было не платить. Правда, увидев отношение местных к адепту одного из бессмертных, подумал, что лучше все же раскошелиться. Еще среди местных ходили монеты, выполненные из золота, но на Гантей, увы, таких не нашлось. Я планировал выменять деньги на один из недавно добытых артефактов. Слушай, ученик, хочешь совет. Устало произнес стражник, глядя мне прямо в глаза. В голосе древнего не было какого-то высокомерия или презрения. Ты, судя по одежде, только что вернулся с охоты, а твои товарищи не нашли способа предупредить тебя о творящемся. В общем. «Многого не знаешь?» «Неспокойно сейчас в мире древних. Ох, неспокойно!» «И так получилось, что наш покровитель, дважды рожденный Арах, в состоянии войны, с твоим покровителем Агнияром. Так что я бы на твоем месте спешно направлялся на юг». «И да...» Наш поселковый маг пространства старший ученик местной школы вряд ли согласится переправлять вероятного шпиона в ближайший город да и там скорее всего тебе придется несладко в состоянии войны говоришь удивился я а причина известна говорят что у наших землях видели того кого не должно видеть Стражник шагнул еще ближе ко мне и почти прошептал. «Говорят, ледяной убийца вернулся». «Что?» Я даже растерялся на секунду. «Как вернулся?» «Слухи. Роди как в одной изыл нашего покровителя обнаружили тварь, убитую этим самым». «Ну, ты понял». «Давай я оплачу пошлину и сверху тебе подкину от щедрот, Ты в поселке никто не узнает, что пришедший сегодня чужак — младший ученик дважды рожденного. А меня завтра утром здесь уже не будет». Говоря все это, я извлек из кармашка на поясе малый кристалл. При виде его у стражника глаза полыхнули алчностью, и он произнес. «Разумеется, вольный охотник!» Служака специально говорил громко, чтобы все услышали, кого он пропустил в селение. «Оплачивай проход и на неделю гостиницы и харчевни славного крауда в твоем распоряжении. Оплатить их, думаю, тебе по силам». Войдя внутрь, я приложил ладонь к одному из металлических стержней, торчащих из стены сразу за воротами. Огненный накопитель, один из элементов сложного оборонительного артефакта, встроенного прямо в стены поселения. Перебросив чистой силой огня, объемом в одно среднее плетение, я повернулся к стражу. «Где тут гостиница?» «Прямо по улице, первое двухэтажное здание по правую сторону», — пояснил служака, пряча кристалл себе за пазуху. «И помни, охотник, завтра ты покинешь селение. Мне неприятности не нужны» не переживай я держу свое слово в гостинице мрачную с низкими темными потолками было тихо небольшой зал заполненный столами и лавками широкая массивная лестница на второй этаж барная стойка пройдя до столика администратора я трижды ударил по звонку расположенному на столешнице господин младший советник я жду Появился из кухни толстяк, оборвал себя на полусловии и резко сменил тон. «Что понадобилось вольному охотнику в наших землях?» «Переночевать понадобилось», — грубо ответил я, с удивлением отметив, что лицо хозяина из напряженного сменилось на доброжелательное. «Значит, проездом. Комната сдается на сутки, цена — два ничтожных камня зверя или две больших монеты». В оплату входит ужин, легкий завтрак и услуги прачечной. Желаешь посетить моечную, плюс еще одна большая монета или ничтожный камень? Сдача будет. Я положил на стол артефактный камень, добытый из королевского зверя. — Ох ты ж! — охнул хозяин гостиницы, схватившись за сердце. — Великий камень! Это ж сто простых или тысяча ничтожных! уважаемый охотник если я и наберу сдачу то только большими чешуйками годится согласился я но я рассчитываю на моечную и вкусный горячий ужин уважаемый охотник все сделаю в лучшем виде произнес хозяин его отношение ко мне поменялось еще раз теперь толстяк готов был целовать мне ноги немудрено Откуда ему неофит узнает, что перед ним стоит старший ученик, почти мастер? А вот такие артефакты – прямое доказательство моей силы. К тому же я, следуя совету стража, надел перчатки, и теперь ничто не выдавало во мне ученика бессмертного. Комната мне понравилась. Небольшая, но уютная. А еще я посетил местную сауну, тщательно вымылся и отдал местной прачке свои грязные вещи, чтобы через минуту получить их обратно идеально чистыми. Бытовая магия – это удобно. Уже вечером, лежа в кровати, я продумывал план своих дальнейших действий. Хоть и с трудом мне удалось частично адаптироваться в местное общество. И пусть первоначальный план придется сильно подкорректировать, но я все же сильно приблизился к спасению сестры. Усталость постепенно охватила тело, мысли начали путаться, и в какой-то момент я уснул. Чтобы через миг очутиться уже виденном мною большом помещении, в центре которого стояла клетка. Брат! Ты все же пришел. Ничего не говори, иначе пронзающее время узнают о тебе. Слушай и запоминай. Меня готовят к ритуалу. Но это не установка абсолюта, как мы с тобой раньше думали. Они хотят сделать из меня оракула. Мне хотелось крикнуть сестре, что я знаю, что я уже рядом, и сделаю все, чтобы вырвать ее из лап древних. Огромных усилий мне стоило сдержаться. А тем временем продолжала говорить. «У нас в запасе три, может, четыре месяца. А потом будет поздно. Да, я знаю, что Джек погиб. Очень жаль. Он был для меня как второй брат. Джон, если сможешь, приди в мир мертвых через семь дней. Я постараюсь узнать побольше о том, что меня ожидает. Все». Мне очень трудно поддерживать связь. Думай обо мне, это помогает поддерживать между нами связь. Сеанс ментальной связи прервался столь же внезапно, как и начался. Я едва успел усесться на кровати, как снаружи послышался грохот железных набоек по деревянным ступеням лестницы, а затем раздался знакомый грубый голос, сопровождаемый стуком в дверь моей комнаты. «Вольный охотник, проснись!» «Нам необходима твоя помощь!»